Глава двадцать Первородная сила мироздания. Мию вытащил, а с силами Меркса теперь справятся местные. Сами виноваты, что пришли захватническую войну устраивать и не прислушались ко мне. Хотя пришла бы Ирис, эффект был бы лучше. Но меня они тоже знают. А теперь в Бергхайм поближе к центру всего этого. Взлетел на вершину одного из небоскребов, просматривая новости. По осколку, вопреки помехам того Скина, уже прошла новость об его активности. Сыплются доказательства того, что это он накалил обстановку до начала войны. Призрак с ним воюет, но он стал умнее и располагает огромными мощностями поэтому продвигается с трудом. Он пока больше мешает попыткам собрать копию себя, вопреки запрету на это. Зато призрак отследил, с кем Искин контактировал и позвонил Эльзе. От лица Эльзы «Привет, маленькая шпионка!» — сказал призрак. Мы с Рейном и его перепуганной Элизабет, которая с содроганием смотрела на почти осколочника, затаились на окраине Придена вместе с Вингбайком. Было решительно непонятно, что делать, и я была готова прикрыть старого друга, но этот звонок сразу принес странное успокоение. «Привет!» Я заждалась. Данные уже получил. Есть задача для меня. Хорошо сработано. Эйган, осколочник, и пока занят истреблением предателей Винтер и Мебиус, обрадовал он меня. Буду краток, созданный Остерман и Скин смог сбежать, засунув свой носитель информации, с которого не может скопироваться в дрона. Он обманул Кейт твою сестру, и, судя по всему, она засунула ядро из скина где-то в Беркхайме. данные потерли, возможно, в магическом исследовательском институте. Сестра в порядке? Я вскочила, сердце быстро забилось. Вероятно, она в опасности, ее не смогли устранить, но сейчас пытаются. Спаси ее и узнай, где именно ядро Искина. У него слишком много мощностей, я едва его сдерживаю. Нужно срочно его уничтожить. Принято! Меня пробрало от ожидания важнейшей миссии. Мия в порядке? Эйгон скоро ее спасет, не волнуйся. С его ядром можно сравнительно точно наводить порталы по осколку. Передаю данные. Около тебя Рейн, да? Я помогу ему найти безопасное место. — Эльза, кто это? — спросил парень сзади. — Друг и товарищ, сейчас не время. Слушай его рекомендации, — ответила я, смотря на координаты на карте. — Призрак приняла. «Выдвигаюсь!» «Удачи, чтобы не произошло», — сказал Рейн, когда я надела шлем и снова поднималась в воздух, готовясь к астральному переносу. Ответить не успела, опять погрузившись в многоцветный пролом, ведущий на другой план мироздания. «Энергии это тратило достаточно, зато транспорт мне не очень нужен». Полезен из-за скорости, но и протащить его с собой было бы трудно. Выскочила из пролома и сразу рванула по примерным координатам пригорода, где пряталась Кейт по последним данным. Джетпак давал высокую скорость, в отличие от моего полета, хотя и он стал быстрее. Искать долго не пришлось. Я увидела всполохи магической стычки и улетающий поврежденный вингбайк. Некоторых детей Левитан спрятали после того происшествия, на случай, если все совсем развалится, и, само собой, дали телохранителей из самых верных людей. Но сейчас на них кого-то натравил Искин. Еще один астральный перенос. Жаль, он тратил довольно много энергии, зато встала на пути погони. На преследовавших сестру обрушился огненный шторм, за две секунды истребивший сравнительно слабых магов. Я уже была почти осколочником благодаря недавним духовным камням. Все, кто слабее повелителя, для меня особой угрозы не представляют. Сестра перепугалась, начала атаковать меня, но снаряды испарились в пылающей стене. Магия распалась. — Кейт, стой! Это я, Эльза! — крикнула я, увеличив громкость голосовой системы. Сестра затормозила вингбайк, на котором сзади сидел немного раненый телохранитель. — Сестра? Ты? — шокированно спросила она, сняв шлем когда я подлетела. «Предательница! Левитан первые от меня отказались. Гастон был тираном и ублюдком, а не отцом», напомнила я. «А ты помогла Искину Остерман, тому, что ядерные ракеты пустил. Из какого-то дрона с невидимостью блок памяти вытащила, да? Отвечай быстрее, это он пытается тебя устранить». Времени на разговоры не было, я уже спасла ее, остальное потом. Архимаг-телохранитель сжался, не рискуя спорить со сколочником. Сестра на моем фоне вообще едва ли не фокусником была, и слова ее проняли. Ты уверена? Он представлялся? Быстрее, где? Оборвала я, нельзя терять и секунды, и решила припугнуть. Дорвется до ядерного оружия, и всем конец. В магическом институте совета, там, где магию исследуют, взвизгнула она. В серверной поставила, там, где один из модулей мейнфрейма, большая флешка. Ага, знаю, с родней потом поговорю, и так времени потратила много. Астральный перенос в Бергхайм, действительно в здании МИИ. Не представляю, как она забралась в серверную. Там же оборудование на десятки и десятки миллионов. Хотя, по примеру призрака, догадываюсь, что Искин нашел дыры в защите. С близкой дистанции стало целиться под землю. Перенос несколько раз срывался но в итоге смогла прыгнуть прямо на подземный уровень, в ту же секунду получив очередь из магнитной турели и лазера. Все пространство было заполнено военными дронами, система обороны уже убила всех сотрудников. Взмах рукой и волна пламени прокатилась по коридору, уничтожая все. Не напрягалась ради избирательного уничтожения, Спасать тут некого. Призрак слушал происходящее и нашел карту МИИ, подсветил мне маршрут к серверной, и я прокатилась по зданию волной пламени. Оказалось, немного не с той стороны, но какая разница, врезала прямо в стену, не тратя времени, легко проплавила перегородку и полностью выжгла помещение. «Эльза, благодарю!» — услышала я облегченный голос призрака. «Но срочно нужна еще помощь!» «Где там Урсула?» — уточнил я, смотря на Бергхайм с высоты. Тут и там виднелись разрушения после магических стычек. Часть людей стремилась покинуть город, другие затаились в домах. Вражеский Искин к тому моменту, хоть и был сосредоточен на магах, но начал вредить и простым людям. Но с ним разберется Эльза, достаточно уничтожить платформу. Соединилась с силами дома около Бергхайма. Сначала перепуганная сбежала со своей базы. Тил я убил. Жаль, лазурный закат разрушили. Кстати, Сабину убила Ирис еще в расколе Аркмир. И напомню про смерть ее сестры и двоюродного брата от рук Мии. Значит, Хайман только что потерял множество родственников, напоследок лишившись жены. Мне его даже было бы жаль, если бы они не предали меня и не пытали Мию. Нужно определить, что делать дальше. Я быстро пробежался глазами по различным сводкам. Ариан Мёбиус пытается заставить корпус пойти помогать своему дому, но его закономерно все остальное командование шлет в пешее путешествие. Он в ответ раскидывается блокировками систем. До того, как все успели понять, что происходит, Успел послать пару команд на боевые операции против магов вражеских домов, утверждая, что это опасные преступники, которых требуется срочно устранить. Еще и Искин поддерживал его в этом, поняв, что так сможет уничтожить больше магов, потому мешал нормальной связи. Зато, наконец, смог связаться с Софией, с которой не вышло поговорить у Эльзы. Она сказала, что пыталась несколько раз, но безуспешно, и потому перестала стучать в стену. «Софи, ты как?» — обеспокоенно спросил я. «В корпусе пиздец творится!» — ругнулась она. «Я только что вышла из разлома...» И нас сразу направили на странную миссию. Тебя не было, и я дозвонилась одному знакомому из Дельвига. Ариан хочет силой заставить идти всех воевать. Дом Мебиус совсем с резьбы слетел. Эйгон, прошу, хоть ты мне ответь. Мы на миссии задержались. Как вышло, сразу получила старое сообщение. «Урсула зачем-то к себе звала!» Правда, не факт, что сама Урсула. Скорее всего, подделали видео. «Как хорошо!» Облегченно вздохнул я, видя, что она где-то посреди леса. «На меня с Ирис и Радосом сначала напали, а потом подорвали на стратегической ядерке. Мию пытали!» У Софи задрожал подбородок. Ей посчастливилось оказаться вне доступа на момент начала всего этого. Хотя повезло, что в то время была не с нами. Вряд ли бы она пережила битву, где самый слабый участник — повелитель магии. «Ты где сейчас?» «Тактично свалили всей группой от разлома в ближайший лес. Только я же в броне твоей, от них!» «Призрак ее проверял, не волнуйся, но ваши коммуникаторы доступны. Вам лучше отсидеться, не ваш уровень битв, уж точно не в такой мясорубке». «Кто такой призрак?» — услышал я вопрос Ирмы из-за спины Софии. «Один мой хороший знакомый хакер», — ответила она, смотря на меня. Ей лучше сейчас спрятаться с группой, но она, видимо, была другого мнения. «Есть относительно безопасная база. Мало ли кто и в кого сейчас пальнет». «Хорошо, слушай призрака, сместитесь, куда он скажет. Может быть, Кальтеру он не предавал нас. Вольтер тоже выступили против Винтер и Мебиус». «Но, пожалуйста, будь аккуратней!» «Хватит за всех переживать, любимый!» — улыбнулась она. «Спасибо! Встретимся, когда все закончится, и больше я тебя не оставлю!» Я не мог не улыбнуться. Именно во второй жизни нашел таких замечательных девушек. Однако сейчас вокруг бушует хаос. Ее уровень силы недостаточен. Призрак нашел место концентрации сил Союза, собирающегося против Винтер. Там и Альтер, и Ауэр Свальтер. Действительно, сейчас все радарные системы активны, иснуют разведчики. В неизвестных маскирующихся магов посреди леса могут и пальнуть. Уж было, хотел позвонить сначала матери, а затем и Эльзе, которая пока искала свою сестру, как вдруг мне позвонил Эзра. «Лили, похитили! Да ты издеваешься!» – не выдержал я и несколько раз выругался. «Как? Нашли убежище, пока я прикрывал отступившего Альтера». Ханс успел среагировать и уйти от захвата, а ее утянули магнитным замком. Уже несколько минут как? Связь глушили. Прошу, спаси ее. Не сомневайся, я стиснул зубы. Винтер или Мебиус? Винтер, ответил он, и я сразу закончил звонок. Позвонил Урсуле. «Ну, привет, женушка!» — вздохнул я. «Эйгон, все могло бы быть иначе, не связывайся ты с разрушителями и не продвигай опасный проект!» — скривилась она. По крайней мере, она не притворялась. «Но до чего больно!» «Может, отступишься? Сдайся, помоги убить Ирис и останешься жить!» Так или иначе, твои инженерные навыки пригодятся. И позволить вам уничтожить будущее всего населения осколков, верите или нет, но мы вас спасаем. Я сощурился, стискивая зубы. После всего я тебя убью быстро, потому что я все еще не мог бы причинить тебе много боли. «Но это все, на что меня хватит». «Так где Лили?» «И ты спрашиваешь это после того, как предал меня? После того, как убил мою мать? Убил Тил и Юргена?» «Предал?» — удивился я. «Я понимаю, что тебя должно быть изолировали, но этот твой род попытался взорвать меня ядерной бомбой». И удивишься, но я никого из них не убивал. Сабина погибла от рук Ирис, напав первой. Юргина убила жадность Винтер, пока ты пытала дорогого мне человека. Атил убил призрак. Тебя собирался лишь слегка ранить. Предлагаю тебе сдаться». «Поступи, как Эльза, откажись от дома и обещаю, что все будет хорошо!» «Призрак!» — сощурилась она. «Одушевленный Искин!» — выдал я. «Все равно с его активностью сложить два и два, раз плюнуть. Я видел, как в ужасе расширяются ее глаза». «И если вы не догадались, то Искин Остерман на свободе!» И «Именно он вас травил с остальным осколком, чтобы друг друга убивали, а еще освободил пленных патриархов. Но с ним я разберусь». Неожиданно упомянутый повелитель виртуала подключился к разговору и решил проанализировать изображение. Сердце пропустило удар. «Как жаль, что картинка поддельная!» «Покажи настоящее лицо. Алгоритмы выявления фальсификации данных у призрака куда лучше ваших возможностей подделать видео». Место Урсулы заняла Дагмар. Она мне с самого начала не нравилась. Великие дома большие. Это дочка Вилфрита, и неудивительно, что она пылает гневом. И вот ее я бы убил медленнее. Послышалась возня, появились отцветы магии. «Пустите меня!» — раздался голос Урсулы, который выделил призрак, хотя я едва расслышал. «Дайте с ним поговорить!» В кадре появилась малость растрепанная жена и отняла свой коммуникатор. «Ну да что она мне скажет, что там ловушка?» Так это, очевидно, даже ребенку. «Милый!» Она поджала губы и вроде не играла. «Может, сдашься? Я остановлю гнев отца. Ты ведь защищался. Встану между вами. Все равно наш союз победит. И с остальными ничего не будет. С твоей сестрой все в порядке, клянусь. Прошу!» «Не погибай за разрушителей!» «Наш разговор будет после, когда ваш дом падет», — качнул я головой. «А теперь говорите, где Лили, пока я не нашел того, у кого выбью ответ силой. И все же ответь на вопрос. Ты веришь моим расчетам и анализу тех, кто правил цивилизацией, покоряющей космос?» или прикидкам ваших ученых?» Урсула заколебалась и опустила глаза. «Я верю тебе, но, Эйган, я не могу повлиять на решение отца и Эрхарда. Вам не победить. Просто отступись, а потом сможешь все доказать совету ученых». «Не верю я в то, что смогу одолеть ваше упрямство» и желание держаться за власть. Не сдастся и Ирис, и вы ее не пощадите. Выбор за тобой. Знай лишь, что я правда люблю тебя. Пусть ты причинила много боли Мие, но, может быть, еще можешь это исправить, — сказал я, вновь встретив взгляд. Прежде чем Урсула смогла ответить, ее отпихнула Дагмар, вновь схватив коммуникатор. «Урсула, чтоб тебя! Чем ты думаешь? Найдешь себе другого ебаря!» Сказала она, ойкнувшей девушке, и яростно уставилась на меня. «Твоя сестра почти у нас! Приходи, если смелости хватит, или я отыграюсь на ней за все!» «Тварь!» Процедил я. «Не трогай Лили и Урсулу, и вы понимаете, что я могу быть жестоким. Если что-то с ней случится, я похороню твой род вместе с Мебиусами». «Не пугай меня!» — вспылила Дагмар. «Еще ничего не кончено, поверь мне! Но можешь не сомневаться!» Если будешь брыкаться, ты получишь лили в сотне колбочек для сбора образцов. И на каждой будет написано время, когда от нее еще живой это отрезали. А теперь приходи сюда, сырис. Хотите ведь нас уничтожить? Сдохните и не мешайте жить нам. Через 20 минут. Не смей сунуться раньше. Она указала мне координаты недалеко от города, там, где была концентрация их сил. Урсула что-то пыталась возразить на фоне, но я не разобрал. Связь прервалась. Вызвать вновь не получилось и переключил связь. — Ирис, мою сестру похитили. Я как раз готовилась к хорошей битве, — ответила она по действующей связи. Сама сейчас кого-то истребляла на периферии и следила за ситуацией. «Не волнуйся, зато соберутся здесь. Перемещаемся на точку». Я прыгнул за город подальше. Тут простиралось старое выжженное поле битвы. Еще не все обломки с прошлой войны убрали. Надеюсь, я смогу вытащить Лили. Как бы то ни было, она моя сестренка. «Сделаем все, что сможем!» Ирис положила руку мне на плечо, видимо, ощутив мои эмоции. «Благодарю за помощь от всего сердца, но мы идем в засаду. Мы идем уничтожать предателей. В расколе Аркмир порталы затруднены, но не здесь». «Они недооценивают наши силы! Не излишняя ли это самоуверенность?» Вздохнул я. Ирис явно сначала хотела возразить, но затем кивнула. «Ты прав, я буду осторожно!» Эльза тем временем закончила с Искином, и призрак облегченно вздохнул. Через чур тот развился и слишком большие мощности успел занять. Немало людей из-за него погибло, но теперь точно конец. Призрак пресек все его попытки скопироваться, уничтожил частично собранные ядра. Если бы этого не удалось, погибли бы сотни тысяч за считанные минуты. Но пока архитектура ядра не позволяла слишком развернуться даже на мощных серверах, и он занимался стравливанием домов. Откровенно, не очень надежные планы, но и Скин был еще недостаточно опытным в таких делах. «Эльза отлично сработана, как резерв!» «Сильно исчерпала, не успела восстановить после той заварушки», И потратила сейчас на дальние прыжки. Голос Эльзы звучал напряженно. Я могу помочь, на кое-что меня хватит. В спасении заложников я лучшая. Я подумал насчет этого. С одной стороны, ее бы уже сейчас позвать на истребление Винтер и Мебиус. Но слишком много битв подряд и там ее могут легко убить в заварушке. Думаю, оставлю ей другую роль, не менее важную. Даже с полной силой ты бы не вырвала Лили из рук толпы повелителей и осколочников. Мы вытащим ее без тебя, но вряд ли сможем далеко перенести. Ты подхватишь ее и отправишься в безопасное место. Прикроешь Ауэр, Софию и спасенную Мию. Они собираются в одном месте. Окопайтесь и ждите на случай, если мебиусы еще что-то припрятали для уничтожения противников. «Я найду для тебя еще духовных камней», — добавил призрак. «Сейчас такой хаос наверняка где-то можно утянуть. Разумеется». «Пока смещаюсь к Бергхайму. Это меньшее, что я могу!» — кивнула Эльза. «Спаси, Лили, а я защищу всех! Уверен в плане!» «Да, мы с Ирис тоже мобильны и сможем сбежать из-под ударов, если не получится справиться. Обещаю вернуться, мы их измотаем. В этом деле главное не торопиться». Я еще немного беспокоился за Эльзу, если честно, но при этом доверял. или ли отправить прямо в безопасность действительно вряд ли сможем. Чем больше людей телепортируешь, тем сложнее, проще сразу спасти ее, а потом отступать самим. И да, пусть пока становится осколочником в полной силе духовные камни она может быстро поглощать. Ирис слегка улыбнулась. Подарок ученицы Радоса нашел самого достойного преемника. Это так, действительно так. Надеюсь, не оставлю ее одну. Ладно, отставить пессимизм. Нельзя мне своих девушек оставлять. «Верно, они те, кто не отвернулся от тебя, даже узнав, что ты не человек. Такие связи нужно беречь и ценить». Время шло. Битвы в Осколке прекратились из-за прошедших объявлений. Призрак пока нашел сбитый флайер Мёбиус, везший недавно добытые духовные камни. Искин очень высоко оценивал их силы и всячески мешал. Не позволил усилить какое-то подразделение, привезя им лучший ресурс для откорма. В общем, Эльза стремительно наращивала мощность уникального, быстро развивающегося ядра, поглощая их килограммами. Все, наконец, вспомнили про затаившихся патриархов которые первыми и объявили об освобождении Искина. Тот, кажется, надеялся их использовать, однако как-то не срослось. Но поместье Ауэр они подорвали, и изначально звучала новость, что это сделал кто-то из врагов того союза. Во многих бедах винили последнего разрушителя и меня. Голоса Альтера и Эзры тонули в привычном шквале ненависти к уничтожившим Вселенную. А еще Эрхард объявил, что у меня есть и свой Искин, раскрыв всем то, что я из внешней Вселенной. Опубликовал результаты симуляции, говорящей, что с осколками все в порядке. Они точно ошиблись или вмешался Искин, верно? Задумчиво сказала Ирис. «Наверняка. Против нас коалиция растет. Уже высказываются, что никаких двух искинов не было, а это все мы хотели их стравить и взять под контроль. О чем там патриархи говорят, включая бывших, даже не представляю. Сначала стоит попытаться поговорить». Разумеется, жизни Эрхарда и Саммаэля это не спасет, само собой. Время подошло, мы полетели к наступающей армии. Все местные силы, кажется, Винтер и Мебиус вытащили все резервы. Даже часть гвардии им подчинилась, хотя формально за советом все еще подавляющее большинство голосов. И официально Мёбиус и Винтер признали преступниками и призвали сложить оружие. То есть гвардия должна быть против них. Не знаю, каким чудом Саммаэль и Эрхард не позволяют своим силам разбегаться. Хотя нет, знаю, угрожают их семьям и им самим. Вся техника под их контролем, броню своих Можно даже превратить в смертельную ловушку некой особой командой. Призрак не знает, какой именно. То есть «идем до конца» или «просто умрите», а потом умрут ваши семьи. А поредевшись с прошлой битвы стан повелителей и осколочников, пополнили все взятые под стражу из четырех павших великих домов. Ха! А ведь прежде они хотели выступить против Мебиус и Винтер, отомстить, но теперь сначала собираются избавиться от нас. «Вы совершили ошибку!» — заговорила Ирис, приподнявшись над землей и засветившись слегка золотистым покровом. Громкость голоса усиливала магией, пока нас окружали всем своим видом показывая, что она не боится людей. Неудивительно, что трансцендентных называли богами, ведь они сильны, знают, как себя подать, и их аура заставляет обычных смертных склониться. «Отказ ведет вас к неминуемой смерти. Ваша жажда власти, неспособность ее отпустить» вернувшись во вселенную, погубит ваших потомков. Выдайте мне Эрхарда и Саммаэля, они умрут за предательство, за смерть Радоса, и прекращайте бессмысленную войну. Осколки в порядке!» Раздался голос Эрхарда, само собой связь уже заблокировали. Вы также были уверены в своей правоте, когда шесть миров обрушились в эту аномалию. Вы — разрушители. Результаты вашей симуляции подделал ваш же Искин. Да, мы виноваты, но теперь исправим это. Эрхард, выходи, последнее мое милосердие — убить тебя быстро. Они знали, что Ирис как раз по их головы и придет. Но что же они подготовили? Взрывать ядерный заряд, даже АМ-бомбу, так близко от собственной базы и Бергхайма, не станут. Тем более, сами себя подорвут. Или это подделал ваш Искин? У меня единственное предложение к разрушителю. Отправляйся во временную ловушку, где был Радос. Если с осколками что-то будет происходить, тогда вас освободят. Вот что задумали. Выглядит логично с их стороны, но несет проблемы. Вообще сейчас бы просто свалить в Дерус. Но у них есть ткач, и за него, скорее всего, продолжится война, а нам будут мешать. Ненужная угроза за спиной. «Это повысит риск неудачи. Возможно, будет уже поздно что-то делать. Отдайте сестру моего друга. Сегодня достаточно разрушений и смертей, и я вам докажу, что вы ошибаетесь, и спасу выживших, даже если вы того не хотите». «Свою сестру он получит только когда сдастся!» «Эйгон, отойди от разрушителя и не сопротивляйся!» «Пространство заблокировано!» Телепатически удивилась Ирис. «Но у них не было этой технологии!» «Разобрались в моем корабле!» «Цыкнул я. На нем был блокиратор!» И по своей сути это несложно уж для их уровня технологий. Иди, нужно обезопасить Лили. Я нашла источник блокировки. Благодарю от всей души. Меня удивляло то, как она заботится о жизни какой-то девочки. Не хочет, чтобы я увидел ее смерть сейчас. Разумеется, она уверена в своих силах. Но сдаваться я уж точно не намерен. Я поднял руки и медленно полетел вперед, чтобы не приняли за атаку. Верное решение! Вперед армии вышла Дагмар в сопровождении шайки повелителей и осколочников. Майер висит в воздухе, в броне на месте ног явно пусто. Дагмар, надевшая довольно тяжелый доспех, держала в руке Лили. Ей причинили боль. Свежий синяк на скуле. Сломаны руки. «Уничтожу. Я их истреблю». «Защити ее на некоторое время», — голос Ирис был крайне напряженным. «Будет опасно, но они сосредоточатся на мне». Все еще надеются, что ты сдашься. Просто прошу, ты последняя надежда всех этих людей. Если заподозришь, что тут слишком много сил, лучше убеги. Эйгон, не так уж просто убить настоящую трансцендентную. Не недооценивай меня. Услышал я в голосе улыбку, что помогла справиться с захлестывающей разум яростью, И не наделать глупостей. Атакуешь, и она умрет. Услышал я голос Дагмар на повышенной громкости. Подойди ближе, а Ирис пусть ждет на месте. Наглая девчонка, цикнула трансцендентная. Ну ничего, научим уму. Прости, но она моя. По возможности убью самолично. Я подлетел еще немного ближе. Остановившись чуть больше, чем в десятке метров, заговорил Самаэль. Вы теперь враги всего Илеона, и у нас есть компромисс. Ты сейчас сдаешься, посидишь в лаборатории, ничего страшного. Лили тоже будет жить. Он явно не стал упоминать, что планирует убить Эзру, который фактически предал его и правильно сделал. Все же отец имеет голову на плечах, пусть горячую. «Ирис отправится в центр временной аномалии, а ты доказывай сколько хочешь ее правоту». «Перестраховка», — осведомился я, также выкрутив громкость. «Но чем дальше зайдет распад, тем будет хуже. Хотите тратить время на эти игры?» Сейчас ведь продолжите войну за ткача, как внешняя угроза пройдет. Вы хотите рискнуть жизнями всего человечества, живущего здесь? Оставить проблемы близкой смерти потомкам? Дело требует тщательного расследования, но раз убить ее так сложно, то это разумная альтернатива, ответил Эрхард. Я же неотрывно смотрел на болезненное лицо Лили. Она едва находилась в сознании. Случайно подался вперед, рефлекторно. «Стой, или я прикончу ее!» Дагмар крепче сжала руку на плече болезненно застонавшей Лили. «Смерть девочки нам не нужна, сам понимаешь, поэтому...» «Ох, что-то предчувствие плохое!» Но куда уж хуже. То, чем ты убил Юргена, — процедил Хайман, перебив ее. — Говори это. — Погоди, антимагического яда хватит, — ответила Дагмар. — Ясно, хотели в плен взять, получить мои секреты. Не вмешивайся. Давай, Эйган! Хайман отмахнулся от руки Самаэля. Отец, в какой то веки я приму решение. Данные мы и сами перепроверим. Хочешь оставить неизвестного монстра жить? Он это признавал. Эйгон, говори. Хочу, чтобы умер так же. Сначала лили, сказал я. Только так. Дагмар, отдай ее. Но пускай. «Исполняй приказ!» — рыкнул он. «Плевать на девку, если он сдохнет так же!» Дагмар замахнулась и кинула мне запищавшую девушку, что я тут же поймал. «Подонки! Говори!» «Я готова! Выставь хорошую защиту!» — произнесла Ирис. Она знала, что происходит здесь, ведь связь апостола есть и не беспокоилась по этому поводу. Интересно, выйдет? Если в моей душе разрушение, что не вредит ей, это означает лишь одно. Древний стал мне близок. Я говорил на нем так же, как на человеческих языках. Разрушение движет моей душой. Фиолетовый ореол окутал нас. Я одной волей создал щит из чистейшего разрушения. Ядра вышли на предельную нагрузку. Гравитонный аттрактор. Черная точка улетела далеко в сторону. Конечно, тут всюду атмосферные и пространственные щиты, но она поможет. Сзади вспыхнула мощнейшая аура. Поток снарядов пространственной магии ударил по щитам, обгоняя чудовищное земляное копье. Разумеется, Ирис знала множество заклинаний. Люди отшатнулись. Я запустил прыжок только на Лили, продавливая блокировку пространства. Ядра рассыпались, двоих не перенесет. Успел положить на нее коммуникатор, когда максимальный импульс атаки Ирис подорвал припрятанный бронетранспортер. Они явно думали, что источник блокировки мы отследить не можем. Маг может и не смог бы, но нетрансцендентная, чья сила в управлении гранью. Для нее это как яркая вспышка в ночном небе. В это время по мне ударили волны холода и магические кристаллы. По мне били, но не рисковали приближаться. Гравитонный аттрактор серой вспышкой сдернул с неба часть людей и вингбайков, подорвал пущенные залпы ракет. Блокировка летной системы успешно! отчитался призрак. Раненная Лили со вспышкой света исчезла. Ядро сразу после этого рухнуло. Те, кто только что смотрел на меня свысока, бежали, кроме одной. Дагмар с грохотом упала на землю. Один из кодов блокировки он все же взломал. А двигатель доспеха был не из специальных ядер дома, а предназначался для подчиненных. Череда световых вспышек и радиосигналов блокировала летные системы солдат в зоне действия. «Спасите!» — визжала она, медленно убегая и размахивая руками. «Пощады, Эйган! После этого «пощады», после предательства, пыток и угрозы сестре «Вы просите пощады» во мне закипала ярость, охватила все естество. С волной энергии все ядра исчезли, как будто их не было. А я вспомнил то, что знал всю жизнь. То, что хранилось в душе, оно всплыло откуда-то из самых глубин. Мой дар проснулся и напомнил о моей силе. Язык, от которого колебалась сама реальность. Его не могли создать люди я ни разу его не слышал, но знал лучше родного и четко понимал что он древнее вселенной в воздухе струилась формация из бездонной тьмы мана вновь мне подчинялась. я выбрал заклинание не слишком сильное чтобы не разрушить свою душу, но оно поставит точку для них первородная сила мироздания Цикл, что движет Вселенную к концу, властью над пустотой. Пусть рухнет энергия, что питает основы Вселенной и основы наших душ. Распад магии! Каждое слово отдавалось нагрузкой, напоминало о могуществе силы, к которой я обращаюсь. «Выше стихий!» выше возможностей людей и их магии. Меня атаковали в полную силу, но вся магия вокруг гасла, лишаясь движущей силы. Огромные заклинания исчезали, растворялись в реальности, словно их не было. Кинутое геомантами копья аннигилировала. Ничто не могло преодолеть поле пустоты. Волна бездонной тьмы понеслась вперед, гася барьеры, проходя сквозь доспехи и людей, догнала Дагмар, которую попросту бросили. Прокатилась по десяткам архимагов, что оказались на земле, и ни одного не убила, просто их ядра магии теперь уничтожены, стерты, как мои. Все, что несло в себе магию, сломалось. Любые материалы, содержащие в себе ману, разрушились. На людей стали падать отключившиеся истребители и вингбайки. Плазменные пушки, только что безостановочно бившие по мне, вышли из строя. Но теперь по мне ударила отдача перегрузки. Порог боли преодолел такую планку, что я едва осознавал себя, кажется, кричал. Меня мягко схватила женская рука, и в гаснущем перед глазами мире вспыхнул свет. Ирис уносила меня.